Добродетель, пусть даже не достигнутая, Желаемое приносит свет, Излишества лишь затуманивают сознание. Примечание. Веллингтон, Артур Уэлсли. Годы жизни 1769-1852. Герцог, английский фельдмаршал, Разбивший Наполеона при Ватерлоо. Профессор Мариарти...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 Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает. Конец примечания. Христиане полагают, что когда Он произносил их, Он просто констатировал факт, как констатируют факт слова, что замок и ключ – единый механизм, или что скрипка и смычок – один музыкальный инструмент. Он.